Глава 21. Колонны красных муравьёв настолько слаженно текли к высокой каменной башне, что рассохи показались свежими потоками крови. Солнце блестит на их отполированных панцирях, но ещё сильнее сверкает на крупинках золота в их жвалах. Вся исчезают в норах вблизи башни, находя свои пути в подвалы. А навстречу выскакивают такие же быстрые, загадочные и молчаливые, уже без ноши. Торопливые целью устремлённым мчатся к глубинам золотым копям. Конь начал упираться, Рассоха пытался заставить подойти ближе, но конь, трясясь всем телом, упирался, опускался задом к самой земле. Хотя по словам Хакама муравьи не обратят на него внимания, даже если на них наступит, но сейчас, когда дождь ктю-тю, могут и заметить. Ещё как заметить. И всё-таки ясно видно одно преимущество, что сохранило Хакама и после окончания магического дождя. Муравьи по-прежнему носят ей золото, а золото – могучая магия в мире, лишенном магии. Поколебавшись, он сполз на землю. Конь опасливо отступил подальше от красного шелестящего потока. Расоха постоял, держась за седло. За дорогу колени застыли, в ладышках только сейчас началось покалывание. Кровь с трудом пробивается в вынемевшие части тела. Ездить верхом отвык настолько, что эта поездка не только отняла силы. Но едва не вытряхнула душу. А ведь совсем недавно мог силой двух-трёх слов перенестись через половину мира из своей горной пещеры, ступить прямо на вершину этой башни, где всегда вечные огни и тройной магический щит, где уютно и защищённо. Он нащупал кольцо на среднем пальце. Рубин легонько кольнул, узнавая, распухшие пальцы противились. Кольцо провернулось с трудом, защемив в кожу. По телу прошла лёгкая дрожь. На миг закружилась голова, а перед глазами вспыхнули и пронеслись звёздным дождём искры. Но через мгновение мышцы налились силой, а он ощутил себя свежемы отдохнувшим. Муравьи, толкаясь и даже взбираясь один другому на спину, бегут строго по своим невидимым дорожкам, как будто тем, кто сделает шаг в сторону, грозит наказание или вечный позор. Рассоха забросил поводье на седло, Конь не уйдёт, выпрямил спину уже без всякого труда, кости даже не заскрипели. Воздух пропитан запахом муравьиной кислоты, и чем ближе к башне, тем этот запах сильнее, ядовитее, острее. Но он сделал только пару шагов, как замер, а рука взметнулась к козырьком к глазам, защищая от солнца. С другой стороны к башне несётся облачко жёлтой пыли. Вот уже вынырнула повозка, запряжённая четвёркой коней. Взмыленные кони остановились прямо перед входом в башню. Возница держал поводья натянутыми, оглянулся. Повозка зашаталась, колеса едва держат. Из-за полога выглянуло круглое лицо с выпученными, как у лягушки, глазами. Уже? – спросил он неприятным квакающим голосом. Что за мучение? О, Рассох, а дорогой Рассох, ты давно здесь? Только что явился, – сообщил Рассох без тени приязни. Я тоже точно к сроку, сообщил Ковак с гордостью. Признайся, нелегко было рассчитать. Если честно, то я ещё утром мог быть тут, но подождал, чтобы быть точным. Кревтя он выбрался, неимоверно толстый, жирный, с отвисающим животом. Был он в тёплой одежде, а когда говорил, изо рта вырывались клубы пара, словно на морозном воздухе. Росохи почудилось быстро тающая изморозь на оглоблях. А верх повозки поблёскивал, будто там быстрый исчезал ледок. "Да, теперь трудно быть точным", сказал Рассоха тоскливо. "Как давно тебя не видел, Рассоха?" сообщил Кавака. "Как там наша дорогая Хакама?" "И ещё не видел", ответил Рассоха. "Сам только что. Ты в вихре? Нет. На птице стратим? Да нет же. Тогда на драконе?" Рассоха морщился. Глаза смотрели поверх головы болотного колтуна. Поймали в синем небе тёмную точку. Похоже, она медленно перемещается по небу в их сторону. Ныряет в облака и исчезает, а когда появляется, то уже вдвое больше, ближе, крупнее. На драконе кто-то другой, сказал он. Видишь, вон летит. Я же просто на коне. Не уж-то верхом, изумился Кавака. Верхом, как герой? сказал Ковак, и нельзя было понять, оскорбление или похвала. Он тоже всмотрелся в небо. Это или беркут, или баровик, предположил Расоха. Он любит всех земноводных. Нет беркут, сказал Ковак решительно. Земноводные все мои. Давай об заклад. Не хочу, отказался Расоха. Ты жульничаешь. Но всё-таки это баровик. Беркут Тёмная точка превратилась в крохотного дракона. Тот почти не махал крылья, а растопырил и скользил по невидимой дуге, как по очень пологому склону снежной горки. Увеличивался, разрастался. Уже видна вытянутая голова с узким гребнем на затылке, блиснули и погасли искры на кончиках крыльев. Беркут, вскрикнул довольно кавака. Я ж сказал, Беркут, никудашный из тебя предсказатель расоха, да и маг ты надо признать слабенький. Он злорадно захохотал. Дракон сделал над башней круг, начал снижаться. Выставил перед собой короткие толстые лапы, а крылья отставил почти ребром. На рассоххой ковакой ударило ветром. Дракон пробежал немного и плюхнулся на брюхо. Беркут ловко снял с гребня ремненную петлю, а боем магом он показался ещё больше растолстевшим, обрюзгшим, неуклюже съехал по толстому боку на землю. Орожа была довольна, надменна, а голос пророкотал непривычно гулко и покровительственно. Пришли встречать сильнейшего, Валю, всем по прянику. Он захохотал, пошёл к ним, огромный и массивный, как ходячая скала. Дракон за его спиной не улетел, получив свободу, а остался лежать, распластавшись, как большая рыба на берегу. Бока сильные и часто раздувались при каждом вздохе. Из ноздрей выбивались струйки горячего пара. Муравьи, размётанные драконьими крыльями, рассерженно помчались на врага, начали впиваться в щели между чешуйками. Дракон от наслаждения пустил слюни и закрыл глаза. Карает и Боровик прибыли настолько слаженно, что Рассохы заподозрили этих в преднамеренной точности, словно прятались неподалёку, чтобы явиться в последнюю минуту. Посмотрел на Кавака, болотный колдун презрительно щурился. "Мир всем", сказал Карает поспешно. Всем всем, даже тем, с кем еще не дрался. Боровик холодно поклонился. Он сдал больше других. Седые волосы на глазах покидают голову. Огромный череп без стыда светит розовым, словно голое тело. Лицо в глубоких морщинах, только спину все еще ухитряется держать прямо. Все здесь, удивился он. А что не заходите? Тебя вышли встречать, ответил Берку саркастически. Огромная дверь башни распахнулась. На пороге, подсвеченная сзади оранжевыми огнями, стояла Хакама. Всё такая же миниатюрная, с мальчишечьей причёской и тонкой фигурой подростка. Лицо её оставалось в тени, Рассохо не мог определить, намного ли постарела волшебница за эти годы, хотя вряд ли постарела вообще. Это ему как-то всё равно, а она все силы направит, чтобы выискивать волшебные свойства удерживающих молодость. Наконец, сдав насладиться созерцанием себя, она сделала шаг к ним навстречу. Солнечный свет пал на её лицо, почти такое же моложавое и приветливое, как и 20 лет тому, но всё же каждый увидел глубокую сеть мелких морщин, слегка обвисшие щёки, складки на шее. Её тёмные глаза быстрой и цепко схватили лица всех пятерых мужчин. Сильнейшие чародеи, члены совета семи тайных правителей, сейчас выглядят усталыми. А кое кто и вовсе измучен. Привыкшие повелевать стихиями, сейчас, растеряв изполинскую силу магов, они сгрудились как ковцы, тихи, переговариваются слабыми, потрясёнными голосами. Она через силу улыбнулась, сказала весело. А они как мальчишки сплетничим. Беркут хмыкнул, согласился. Да нет, замышляем. Только в детстве замышляли груши своровать в чужом саду, а сейчас прикидываем, сколько золота натаскали твои муравьи в подвалы. А какой магии ты это делаешь? Поддержал Кавакка. Хакама сказала сладким голосом: "Это давно не магия. Сперва в самом деле была магия, но муравьи обучаются быстро. Теперь у них это просто привычка. Тогда подумай, предостерег Беркут, как их отучить от этой привычки, а то засыплю то тебя." Она расхохоталась, прекрасно зная, что её голоса смеха остаются такими же музыкальными, чарующими, не стареющими. Все радии как будто в самом деле чуть приободрились, начали смотреть не так за травленно. "Дорогие друзья", произнесла Хакама сладким голосом. "Мы так давно не собирались вместе. Дорогой Берку, ты выглядишь великолепно. Ни один орёл не сравнится с тобой гордой статью". Милый Коваков, в твоих глазах всё та же мудрость, которая так меня восхищала. Расоха, ты прибыл первым, а тебе дальше всех. Признайся, ты сохранил свою силу чародея? Милый Крает, ты всё так же силён и молод, а у Боровика сила плещет из ушей. Яи отвечали с принуждёнными улыбками, а потом мы в самом деле оттаяли, повеселели, приободрились. Хакама за эти годы, правда, постарел, но не так уж Как превратилась бы в старуху любая простолюдинка. Все так же держится, как юноша. Волосы острижены так коротко, что невозможно ухватиться, в то время как у всех мужчин лежат на плечах, а у Ковакки так и вовсе на спине. А глаза ее все такие же улыбчивые, голос сладкий и задорный разом. Ковакка сразу заявил сварливо: "Акама, надеюсь, ты приглашала всех так настойчиво, действительно по очень важному делу." Я и тратил последние капли мощи, чтобы добраться обратно, поползу на четвереньках, Боровик сказал езвительно. Я разрешу держаться за хвост моего осла. Ты приехал на осле? удивился Кавака. Нет, уеду, если здесь сам не стану ослом. Кокама повела рукой в сторону входа. Глаза ее улыбались, а музыкальный голос стал совсем сладким и приветливым, как бывает приветливой в знойный день кроны огромного дерева. широко распростёртыми ветвями. Заходить, прошу, всем всем бесконечно рада. Они проходили мимо, улыбались. Она с кем обнималась, с кем обменивалась заговорщицкой улыбкой. Беркута шутливо откнула кулаком в могучую грудь. Расохи поклонилась, и все входили в заново перестроенный зал уже обласканные, довольные, подбодрившиеся. Расоха видел, как Боровик потрогал амулет на шее, губы слегка шевельнулись. И сразу длинная бесформенная одежда исчезла, сменившись костюмом почти воина, плотно облегающим его коренастую сильную фигуру. Зал без окон, так и должно быть, это башня. Раньше всё было наверху, но теперь не всяк сумеет подняться по ступенькам на такую высоту. Но десяток светильников дают ровный яркий свет. Даже ковака, у которого глаза слабоваты, довольно огляделся, даже не щурится. Все рассаживались медленно, неспешно. Так, это выглядело не успешно, хотя на самом деле мелькнула мысль в голове Хакамы. Каждый не доверяет даже чужой мебели. Уши очень привыкли к той, что возникала по их желанию. Беда сильных магов. Беда в том, что все их желания исполнялись слишком легко и быстро. А теперь окружающий мир кажется вовсе враждебным. Наконец расположились, смотрят на неё выжидательно. Кавака, боровик, красоха крает Даже всегда подчёркивающие независимость Беркут. Все сидят, кто где считает для себя удобным или престижным, смотрят. Тем самым отдают ей инициативу. А кто владеет инициативой, тот уже хозяин положения. Хотя некоторое время придётся затратить, чтобы это дошло до всех. Я пригласила вас, сказала она музыкальным голосом. В последний момент, успев проглотить слово, собрала что наверняка задело бы самолюбие Беркута и Краеда, потому что мир изменился, не в лучшее время для нас. Нам нужно как можно скорее и правильнее решить, что нам предпринять в этих изменившихся условиях. Ковак и Рассоха слушали вежливо, а Беркут, что развалился как ленивый кот на лежанке, буркнул: "Что предпринять, что предпринять? Учиться сапоги шить? Кто способен учиться, конечно. А остальные огороды копать?" Гавакка поморщился. Беркут говорит слишком громко, словно простолюдин перекрикивается с заблудившейся овцой, сказал тихо. Магическая мощь уходит из мира. Неизвестно, сколько это будет продолжаться. Может исякнуть вся, но могут остаться какие-то капли. Беркут буркнул: "Что капли? Мы привыкли к рекам. С волшебниками покончено, останутся какие-нибудь мелкие деревенские колдуны: привороты, отвороты, порча скота". На этой капле хватит. А мы? А мы исчезнем, ответил Беркут с раздражением. Превратимся в сапожников или огородников? Ты не пробовал вкус репы, выращенной своими руками? Не повезло, ответил Ковакка саркастически. Мне тоже, но скоро нам повезёт. Ещё как повезёт. Какама похлопала ладошкой по столу. Чародеи умолкли, повернули головы. У нас остались знания, напомнила она. Мы почти 20 лет были властелинами мира. Нам ли вот так взять и отступить? Мы знаем все тайны, мы знаем секреты всех властелинов и правителей. Все тайные ходы и выходы из дворцов, знаем, сколько у кого в казне. Умный человек этими знаниями может воспользоваться так, как будто и не терял магической мощи. Подумайте над этим. Мы не только можем, но и должны оставаться семерыми тайнами, что властвуют над миром. А мои подвалы с золотым песком Она впилась в их лица, стараясь заметить, кто как среагирует на её нарочитую замену правят на властвуют. Создатель Совета семи Олег Богоборец настаивал и утвердил формулу, что они правят народами кротко и мудро, пресекая в корне войны, помогая с дождём во время засух, насаждая в мире миролюбие и хорошие нравы. Сами же должны довольствоваться лишь тайной властью. Никогда не выказывая её явно, не создавая себе громадных дворцов, выставленных на показ. Но что за удовольствие от власти, если она не сможет её демонстрировать покорному, устрашённым толпам? На их лицах не заметила ни удовольствия. Наоборот, она сказала более привычное для них, привыкших именно властвовать. Властвовать в течение очень многих лет, а то и столетий, а 20-летнего правления для них единый миг. Беркут с удовольствием потянулся, суставы захрустили, острые глаза смотрели из-под нависших бровей пристально, с затяенной насмешкой. "Ты права, Хакама", сказал он. "Условия изменились, но не изменились мы. Совет с семи должен существовать. Я уверен, будь богоборец здесь, он бы одобрил наше решение." По залу прокатился шорох голосов. Какама натянуто улыбнулась, попыталась пробиться мыслью сквозь защиту Беркута, но ударилась о стену. Ей почудился злорадный смешок.